Глава 15 Разведя немного горячего шоколада в той же кружке, из которой пила сама, Чарли достала из сумки маленькую ложечку и по капле осторожно влила напиток ворону в приоткрытый клюв. Только когда проводник достаточно пришел в себя, чтобы начать летать, что-то тихонько ворча, она поднялась на ноги осмотревшись по сторонам, задала вопрос. «Откуда плед?» от доблестных работников кладбища чуть не рассмеялся детектив вы пропустили много интересного подняв голову чарли посмотрела на небо и поморщилась из за тяжелых серых туч не было понятно сколько времени прошло с момента ее погружения в мир теней пришлось и об этом спрашивать у мужчины полдень давно миновал поведя плечами ответил тот вы бы мисс хилл хоть предупреждали Я уже думал, что придется вас вместе с Гомером переносить в карету и мчаться в ближайшую лечебницу. Людям не свойственно сидеть без движения большую часть дня. Богами клянусь, иногда мне казалось, что вы прекратили дышать. Почему же вы не сделали того, что хотели?» Несколько удивленно спросила чародейка. Она, признаться, не думала, что их путешествие будет таким долгим и, конечно, не предупредила детектива. И сейчас девушка точно видела, что за напускным спокойствием, обходительностью и даже весельем скрывается злость. Потому что в то время, когда я нарезал вокруг вас круги, размышляя, как бы поднять на руки вместе с пернатым чучелом, появились копатели кладбища. Они-то и остановили меня. Махнув рукой и объяснив, что уважаемая Чарли Хилл, Частенько проводит время в такой позе на различных кладбищах города. Шарлотта. Чуть склонившись вперед, Бакстер оскалился в подобии улыбки. А вы хоть знаете, что пользуетесь известностью у весьма сомнительного контингента? Конечно, фыркнула нисколько не напуганная чародейка. Все временные, постоянные и даже мимо проходящие работники кладбищ Как и частые посетители этих мест прекрасно знают как меня, так и Харриса. Хотя старик последнее время отошел от практики на земле. Да вы хоть представляете, кто обычно идет работать на погосты? Да вас же... Вас... Проклятие! Неужели ваша работа всегда связана с риском для жизни? Что стоило сегодня этим копателям огреть вас по голове лопаты и сделать нечто ужасное? например поделиться старым одеялом чтобы одна чародейка не заболела после слишком длительного сидения на земле зимой чарли замерла напротив детектива и сложив руки на груди вопросительно выгнула бровь а если бы меня здесь не было бакстер никак не мог взять себя в руки и вернуться к тому спокойному разговору с которого все началось ох детектив чарли мило улыбнулась тогда я вряд ли оказалась бы сегодня здесь Разве нет? Мужчине пришлось отвернуться и несколько раз глубоко вздохнуть, прежде чем он почувствовал в себе силы продолжить разговор с невыносимой девчонкой без желания открутить ей голову. Так, сейчас вы собираете все свои вещи. Я успокаиваюсь, и мы едем в управление. Там поговорим. — Это вряд ли! — вмешался Гомер, который, облетев кладбище, вернулся к людям, чтобы вновь занять место на широком мужском плече. — Чарли, пора есть! Да и вам, детектив, не помешало бы согреться! А ваша коморка в управлении — не то место, где вы сможете отдохнуть! — Ты прав, Гомер! — кивнула чародейка. — Так что, мистер Ли, мы поедем ко мне домой, там все и обсудим. А по дороге заедем в одно место. Здесь не так уж и далеко. — Что? Бакстер возмущенно вздохнул. — Мисс Хилл! Да — Да-да. Вас мы тоже накормим, мистер недовольный всем, детектив Картер Бакстерли. Ну или ждите до завтра. Сегодня я категорически отказываюсь ехать в ГГУБ. Тем более ваш рабочий день почти закончился, не так ли? Под насмешливым взглядом девушки Бакстеру пришлось неохотно кивнуть. Она была права, ехать в управление необходимости не было, а вот отогреть и накормить чародейку было нужно, как и обсудить все, что ей удалось узнать в мире теней. Старенькая карета, которая числилась на балансе управления, медленно катила по мощенной дороге. Кучер, замотанный в шарф по самые глаза в теплом подбитом мехом плаще и огромных перчатках, не прекращая, бубнил себе под нос поминая то упрямого детектива, которому не сидится в теплом кабинете управления, то сумасшедшую одаренную, которая вернулась с кладбища, сверкая довольной улыбкой. А то и вовсе ненормальную птицу, что кружила над головой. Не иначе беду принесет. К его счастью, те, кто сидел внутри кареты, не слышали ворчания продрогшего мужчины, а то бы они нашли, что ответить. Так нашли что кучер и вовсе бы забыл, как говорить всякие глупости. Чарли совершенно наплевательски отнеслась к недовольному взгляду человека на козлах, когда она сказала, что им нужно проехать через окраину Липаджа вдоль реки. И неважно, что так дорога до дома займет в три раза больше времени. Какая разница, если есть шанс уже сегодня найти тот самый дом из воспоминаний тени. Бакстер только недовольно прицокнул на волей одаренной, но предпочел не спорить с ней перед извозчиком. Вместо этого он запасся терпением. Откуда оно у него вообще взялось? И приготовился слушать информацию, что удалось раздобыть чародейке и ее питомцу. А когда услышал подробный рассказ о жизни неизвестного человека, ставшего первой жертвой, надолго задумался. Время для уточняющих вопросов еще будет. А сейчас детективу необходимо было хорошенько все взвесить. К огромному сожалению Чарли, увидеть домик из воспоминаний тени ей так и не удалось. А все, виновата погода. Пока экипаж медленно ехал по дорогам, начался самый настоящий снегопад. Вот уж где было порадоваться, что в этот раз детектив выбрал карету, а не Кэп. Махнув рукой на пустую затею, она попросила передать кучеру, что к дому можно ехать и живее. Правда, из-за упавшей видимости Возница не смог доставить парочку по указанному адресу быстрее, хотя очень старался. В итоге вечер у детектива и чародейки прошел, можно сказать, бестолково. Зато ужин, накрытый в небольшой светлой гостиной в доме 23 по улице Брамха, был весьма неплох. Особенно горячий суп-пюре с жареными томатами. Бакстер оценил. Хотя прошедший день заставил его на многое посмотреть другим взглядом. Например, на вопрос обучения одаренных. То, с какой легкостью Шарлотта вскрыла замок на воротах Погоста. Были в управлении дела, которые так и не смогли раскрыть, и все они так или иначе связаны с кражами. Бакс даже задумался. А может стоит пересмотреть некоторые из них и поискать подозреваемых среди чародеев? А еще мужчина вынужден был признать, что свои требования по оплате Чарли и Гомер отрабатывает по максимуму. Харрис никогда столько времени не проводил в трансе. А уж сколько порой времени они с ним тратили на вызов нужной тени, детективу вспоминать не хотелось. После сытного ужина Шарлотта еще раз рассказала все, что узнала из воспоминаний погибшего мужчины. И Бакстер ушел. По всему выходило, что чародейка с самого начала была права. Первый труп вовсе не был обитателем улиц в Нижних Крестах. Ей хватило минимума информации, чтобы сделать такие выводы. Тогда как сам Бакстер до последнего сомневался в этом. А может быть он сомневался именно потому, что первая к таким выводам пришла какая-то девчонка в брюках проворочившись на кровати не один час бакстер решил что в общем то ему даже нравилось работать с такой напарницей вот только еще бы она не раздражала его так часто своими выходками и вовсе было бы хорошо следующие дни прошли по такому же сценарию шарлотта вместе с вороном путешествовали в мир теней потом вся троица ехала в дом к чародейке и там уже шли обсуждения что удалось выяснить за гранью Совместные ужины проходили в дружелюбной атмосфере. Даже Гомер поменял свое отношение к детективу и предпочитал подшучивать над ним в своей манере, а не пытаться уколоть в силу мерзкого характера. В кабинете дома Чарли они устроили настоящий штаб. Стол был завален заметками по делу, газетными листами, которые пришлось искать в архиве, и схемами. Все три убийства наконец-то обзавелись подробностями, с которыми можно было бы работать. И все три все еще оставляли очень много вопросов без ответов. «Смотри», – тыкал пальцем записку Бакстер, – «время между убийствами разное, видишь?» «Да это было понятно с самого начала», – хмурилась Чарли. «К чему ты клонишь?» «Обычно у серийных убийств есть какая-то схема. Не только характерные черты преступлений, но и привязка ко времени. Людей, которые убивают расчетливо, продуманно и без угрызений совести, практически нет. В моей практике, да и если судить по книгам в криминалистике, эти уроды, как правило, душевно больны. А у таких есть пунктик. Все что-то значит. И я вот смотрю на количество дней между убийствами и не вижу этой системы. Нет цикличности, а это странно. «Может, слишком мало смертей?» — выдвинул предположение Гомер, сидевший на краю стола. «Не каркой пернатый!» — отмахнулся от него мужчина. «Только этого нам и не хватает». «Да, но Гомер может быть прав», — задумчиво протянул Чарли. «Может статься так, что именно следующее убийство ответит на этот вопрос». — Следующее убийство, — взревел Бакстер, — у нас, судя по всему, осталось от недели до полутора до него. И к тому времени хотелось бы знать, где нам искать эту жутко подлую тварь. — И ищи в цирке, — снова поделился мудростью ворон. — Да, тут ты прав. Бакстер отошел от стола и замер у книжного шкафа, стараясь успокоиться. — Еще бы знать, в каком цирке нужно искать ответы запросы в районные управления безопасности пока не принесли плодов никогда бы не подумал что в городе так много театральных и цирковых труб разной степени востребованности от уличных артистов до всем известного большого купола чармина и в каждый нужно добраться показать рисунок костюмов снятых с трупов и проверить не было ли похожих у артистов знаешь Чарли уперлась бедром в край стола и сложила руки на груди. «То, что я видела в воспоминаниях погибших, никак нельзя назвать дешевым представлением уличных артистов. Да не выступаете зимой, ты же сам знаешь». «Так что треть списка можно сократить». «Можно», — кивнул мужчина с угрюмым видом. «Но начальник сказал проверить всех». «А это время, которого у нас и так нет». Чарли тяжело вздохнула. В том-то и дело. Бакстеру крайне хотелось стукнуть кулаком, если не по стене, то хотя бы по столу. Но позволить себе такое поведение в чужом доме он попросту не мог. «Чарли, скажи, а если ты призовешь тень одного из погибшего сюда, ему можно будет задать вопрос?» «Да», — тряхнула головой чародейка. «Только вопрос нужно хорошенько продумывать, чтобы не получилось, как тогда, в прозекторской». Недолго порассуждав, они пришли к выводу, что стоит попытаться узнать у одного из погибших на выступлении, какой из цирковых труп тот ходил незадолго до смерти. А еще Бакстер для себя решил отправиться на окраину Липаджи и все-таки поискать небольшой домик, стоящий недалеко от канала реки. Подробное описание строения у него было. Шарлотта так много рассказывала все, что видела в воспоминаниях первой жертвы, что Бакстер был уверен, он не пропустит этот дом. Просто искать его нужно, не сидя в карете, а пройдясь по улице. Зимой, когда погода диктует свои правила, сложно что-то нормально разглядеть в окно экипажа. Даже если тот едет еле-еле по мощенной дороге. Попрощавшись с обитателями гостеприимного дома, детектив отправился в первую очередь к себе домой, чтобы переодеть укороченное пальто на более длинный и теплый зимний плащ. Болеть в планы мужчины не входило. А в то время, когда Бакстер рыскал по улицам Липаджа, Гомер все же уговорил Чарли не ждать утра, а пока они одни постараться выяснить все необходимое привычным им путем через мир теней. В конце концов, вопросы задавать Гомер умел, как никто другой. А тратить еще деньги, драгоценную кровь Шарлотты было вовсе не обязательно. Итогом кипучей деятельности стало хмурое утро следующего дня. Чарли прибыла в ГГУБ и, войдя в кабинет, силой кинула кожаные перчатки на ее старенькое кресло. «И вам доброго утра, мисс Хилл», — как-то особенно мрачно поприветствовал ее детектив. «Нам нужно посетить заведение Чармины», — хмуро посмотрев на Бакстера, недовольно произнесла чародейка. «Поверить не могу». Мужчина поморщился от слов девушки, не произнеся ни слова, открыл ящик стола. Не глядя, запустил в него руку и уже через мгновение показал чародейке два билета, указанные выше заведения. «Готовьтесь, Шарлотта». Через три дня нам с вами предстоит посетить самое известное развлекательное шоу города. Сам император не гнушается дважды в сезон бывать в цирке Чармина. Я в восторге. Буркнула девушка и отвернулась. О да, горько усмехнулся мужчина. А уж я-то в каком? У каждого из присутствующих в небольшом кабинете были причины злиться на такие новости. Казалось бы, Дело сдвинулось с мертвой точки, и теперь им было с чем работать. Вот только Чарли вовсе не хотела идти в заведение, где чародеи тратили свой талант на потеху публики. А детективы Ли злила, что убийства каким-то образом были связаны с таким популярным местом. Дрейка эта информация не порадует. А если убийца окажется кем-то из чародеев цирка, и тот придется закрыть, Никто не сможет предугадать, как отреагирует император Эдвард.